Семь, преступник времени. В следующую секунду Марк заорал и отпрыгнув в сторону задёргался. Селантив внимательно посмотрел на землю, каблуком сделал крест, потом подошёл к месту, где ещё несколько секунд назад был Марк, и тоже сделал крест. Но вот мы и тут. Где тут что произошло? Где всё это? Что фокус такой? Лицо Марка было бледным. Он крутил головой по сторонам и, не веря тому, что видит, опустился на колени. «Что это? Я ничего не понимаю». «Это и понятно. Мы с тобой сейчас в минус семьсот лет отправились, правда круто? Бах, и в прошлом». «Тебе повезло. Будет что рассказать внукам, если вернёшься обратно?» «Вернусь? Что за ерунду вы несёте? Это какой-то обман, галлюцинация или 3D-эффект?» «Но...» Марк вскочил и бросился бежать. «Дурдом!» — спокойно сказал Силантьев. И отойдя в сторону, присел на поваленное дерево. Путешествия в прошлом имеют свои плюсы. Ты остаёшься один на один, чувствуешь себя первооткрывателем, что плывёт на суđёнушке в надежде найти не голые скалы, а зелёный райский берег. Но и рай бывает обманчивым, и в любую секунду может превратиться в ад. Селантев поступил кардинально. Ему нужен был союзник против Пласа. Да, это рискованный шаг, так Марк Максайт и с ума. Но он должен понять, во что ввязался. Через пару часов затрещали кусты, и, пробираясь через них, появился грязный запыхавшийся Марк. Набегался? «Выспокоены, словно...» «Садись, надо потолковать, а то твои друзья уйдут пить пиво без тебя. Ты ведь хочешь вернуться обратно, верно?» «А возможно. И где мы?» «Ты вроде как разумное существо. Повтори, что я тебе до этого говорил». «Пиво, сесть, друзья». «Неплохо, а перед тем, как убежал, что сказал?» «Минус семьсот лет». Но это же невозможно, люди не изобрели машину времени. Мальчик, я так тебя буду называть. Мы много чего не знаем, много чего не видели, но это не означает, что этого нет. Мы тут минус 700 лет. Могу поточней сказать, но это тебя всё равно не обрадует. Вы это серьёзно? Совершенно серьёзно. И ты мне нужен. Вот хотел с тобой поболтать наедине, как бы с глазу на глаз. Ты не против? А если? Давай без если. Ты выслушаешь меня, а потом скажешь да. И мы вернёмся обратно. Что вы хотите от меня? Марк задумался и закачал головой. Я не могу вам ничего рассказать, это коммерческая тайна, это. А это тебе преважно, а? Мне не интересно, как ты получаешь распоряжение от Малинина. Это кто такой? Он твой единственный клиент. Ты работаешь на него и молишься, чтобы он не пропал и продолжал снабжать тебя данными. Ведь ты копируешь его сделки, верно? А теперь задумайся, почему это так происходит. Все сделки в плюс. Я не знаю, может он гений аналитики, может у него свой метод расчётов, индикаторы, может. Ты сам-то веришь в свой бред? Даже у самого гениального есть ошибки, но не у твоего источника. Хочешь, я поведаю секрет? А может, не надо? Тебя светит как минимум 10 лет за инсайдерскую торговлю. Ты нарушил фидуциарные обязанности сотрудника в компании перед акционерами. Ты, парень, влип по самые уши. Но я ничего не сделал. Да ну. То, что ты вслепую выполняешь чужие поручения, это полдела, но то, что ты копируешь их, это уже противозаконно. Вы кто? Марк похолодел от мысли, что его арестуют и отправят в тюрьму. Давай я представлюсь официально. Он встал, отряхнул брюки и, кивнув, произнёс: "Селанте Фланатолий Фёдорович, инквизитор времени. Ты, Марк, причастен к незаконному использованию данных из будущего". Мне следует осудить тебя и отправить в тюрьму времени под названием Афотпорт. Но, думаю, ты разумный и поможешь мне решить эту проблему». Марк сидел, раскрыв рот, и не знал, то ли ему засмеяться, то ли зарыдать, поскольку видел, где оказался. «С тобой все хорошо? Я не прихватил успокоительных». «Вы это серьезно насчет времени, тюрьмы и инквизиции?» «Про последнее можешь забыть. Твой источник живет не в твоем времени. Раз в месяц приходит и дает тебе удаленное распоряжение, что сделать?» Но ты, наверное, уже и сам давно понял, что тут что-то не то. Нет никакого везения или гениальности аналитика. Сто процентов сделки в плюс. То, что ты делаешь, это влияет на будущее, и не в лучшую сторону. Этого просто не должно быть. Я, я... я... я не знал. Понятное дело, когда деньги капают, совесть молчит. Мальчик, есть два пути. Тебя арестовываю. Это не угроза, а факт. И про тебя все забывают. И второй вариант. ты поможешь поймать террориста. Он там что-то взорвал. Глоупеньки намного хуже. Обладая миллиардами, ты можешь управлять страной, в... направлять экономику, промышленность, стирать с лица земли города. Это сотни тысяч людей. Террористам это даже не снилось. Они по сравнению с ним соплики, что держат в руках рагатки. Силантив не спешил, у него как всегда много времени. Хотел, чтобы Марко осознал серьёзность проблемы, в которой был посредником. Куда они пропали? "Вас ещё на фокусом спросила женщина." "О, Балашов сделал взмах руками, изображая, что они испарились. Как вы это сделали? Можно посмотреть?" О, "Да, прошу, можете пощупать, только не сломайте реквизит." К двум кубам подошли несколько человек и стали внимательно всё исследовать. Постучали по фанере, поколупали ногтями краску попрыгали на месте, где стояли добровольцы, и ничего не поняв, пожали руками. "А как это получилось?" Растерянно спросил юноша, поскольку ничего не понял в фокусе. Разве фокус не раскрывает свои секреты? Но как? Всему своё время, а сейчас позерки. А ну, малышка, подойди. Черноглазая дама подвела девочку к фокуснику и, раскрыв её ладонь, положила сверху шарик. Девочка старалась ничего не упустить, но всё же просмотрела и не заметила, как испарился шарик. Ой! Удивленно сказала она и посмотрела под руку, думая, что он оказался снизу. «Держи, это тебе!» Фокусник похлопал по ее карману и достал из него шарик. «Ну что, вернем наших друзей, а то, похоже, они засиделись в кубе». Пока Балашов играл с девочкой, Дана собрала обратно кубы, и фокусник постучал по ним тростью. Теперь вокруг импровизированной сцены собралась огромная толпа, а всем хотелось узнать, как смогут вернуться добровольцы. Все все видели, что кубы это простая фанера, а снизу, самый что ни на есть твёрдый асфальт. Балашов взглянул на часы. Он чуть поспешил, ещё 30 секунд до завершения. Кто где будет? А ну, давайте гадать. Здесь мужчина с седыми волосами, а тут будет девушка. Откуда вы её взяли? Смеясь, спросил фокусник. Так обычно происходит. Да нет, нет, давайте из молодого человека не будем делать девушки. Вдруг ему это не понравится. Раздался смех. Фокусник посмотрел на стрелку часов, та дёрнулась, и тут Балашов почувствовал, как за фанерой что-то хлопнуло. "Пора!" громко крикнул и сам открыл первую дверку. Толпа зрителей ахнула, а после того, как открылась вторая дверка куба, все громко заплодировали. Селантев был доволен результатом принудительных переговоров с Марком. Провели много времени у костра, рассуждая на тему, как опасно что-то менять, используя информацию из будущего. Он согласился сотрудничать. Селантев не хотел сразу арестовать Власова. Он ещё не получил подтверждения преступления от Любавцева, который вчера ушёл в прошлое на поиски прослетов. Сегодня за ним отправится, а пока стоял посреди небольшой площади и махал зрителям, наслаждаясь минутой славы. Перед возвращением Марк привёл в себя в порядок, и когда открылась дверь куба, чуть было не упал, поразившись тому, что не увидел Лилесы. Теперь в его задачу входило получить данные от своего агента и сделать всё наоборот. Если сказано покупать, то продать, если продавать, то покупать. Силанте хотел выманить Власа из его времени, у того появится любопытство и захочется узнать, что произошло. И тогда он обязательно встретится с Марком, а тот незаметно оставит на его одежде метку. Это жидкая субстанция, похожая на жвачку, она заправляется в ручку и выстреливает. Метка обладала нейтрально-прозрачным свойством, после попадания на ткань впитывается и уже через несколько минут становится незаметной. Марк ушел, ошарашенный тем, что с ним произошло, хотел бы верить, что ничего не было, но... Но в кармане лежала ручка с меткой и маленький приборчик с кнопкой, которую надо нажать, как только появится его клиент. Уже через день Силанти фернулся с Любавцевым. Тот провёл в прошлом почти 2 недели, прочесал сперва пещеру, а после все окрестности. Но он добился своего. Батарейки, что были в прослете погибшего инквизитора, всё ещё работали и дали о себе знать. Архивариус Трефмичук быстро считал показатели сгалут, выяснил, что инквизитор Кирилл прибыл из будущего, что стояло на двадцать девять лет выше. Все совпадает по точке смещения. Там был захвачен влаз. Вот еще, это жизненные показатели Кирилла. Архивариус запустил отчет на экран, пульс зашкаливал, показывал двести тридцать ударов в минуту. Что он делал? Похоже, это погоня. Здесь его захватывал, а вот тут... Силанте вткнул пальцем на экран. Он резко упал, а через три минуты сердце остановилось. «Его убил?» — с ужасом спросил Архивариус. «Нет, сбой сердца начался до прыжка. Его, наверное, ранили, и прыгал во времени до тех пор, пока не стал терять сознание. Делаем вывод, что Влас — странник, осужденный прожить в тюрьме времени. Выходит, что так». Инквизитор Кирилл был ранен и не смог вернуться, всё же выполнил свой долг и умер там, где оставил осуждённого, а Влас, воспользовавшись браслетом инквизитора, оставил метки. Их получили в будущем по причине того, что пещеру с метками обнаружили позже и попросили нас этим заняться. Но почему нас? Поинтересовался Любавцев, всё это время просматривая данные с браслета. В наше время три инквизитора, остальные странники. В будущем инквизитор Шлыков Кирилл погиб, возможно, Там никого не осталось, а если и осталось, то один. Инквизитор, пройдя точку невозврата, уже не вернется, нужен второй. Вот и попросил нас этим делом заняться. Пришел к выводу Силентьев. Плохо дело. Согласен, все скверно, надо брать в ласа, но очень осторожно. Почему? Он из будущего. Может знать то, что мы не знаем, и просто устроит на нас охоту. Надо подумать. Время — это как дорога, похожая на небоскреб. кругом от ветвления спуски и подъёмы это лабиринт в лабиринте. Кто-то, понимая сложность прогнозов, оставил суперкомпьютер Палп. Но и он порой не мог всего предугадать, слишком много неустойчивых данных, которые колебались словно желе от прикосновения. Как и ожидал Вселанте, в Силанте, Влас появился, чтобы лично разобраться в причине обвала своих активов. Марк оставил метку и теперь Селентьев видел, что показатели обрывались в правой стороне шкалы времени. Это говорило только об одном: Влас вернулся в своё будущее, но Селентьев знал, как повлиять на Власа. Тут в прошлом брали начало его активы. Они ещё в зачатки, но именно сейчас финансовая империя Власа как никогда уязвима. Он мог повлиять на брокеров, что работали на Власа, и обрушить его акции. Но это не выход из положения. Селантеву нужен был сам Влас, а он упустил возможность его арестовать. И теперь тот готовит контратаку. Вот только когда её ждать, Селантев не знал. Здравствуй. Высокий худощавый с коротко остриженными белыми волосами и прямой спиной, будто он носит корсет, мужчина подошёл к Селантеву. "Советник", уважительно сказал Селантев и склонил голову. Давно не виделись. Да, давно. Зачем послали курьера? Ему давно хотелось напрямую поговорить с инквизитором из будущего, и сейчас как раз тот самый случай.